глава восемь целый лес шатров украсил равнину при бедерейне они походили на старомодные пляжные будки и отливали всеми цветами радуги на некоторых имелись даже полоски в точности как на пляжных будках но большая их часть была однотонной зеленые желтые и так далее к боковым стенам шатров были прикреплены а то и оттиснуты на них Разнообразные геральдические изображения, огромные черные орлы, иногда даже двуглавые, виверны, копья, дубы, а порой своего рода живописные каламбуры, обыгрывающие имена владельцев. Например, на шатре сэра Кея имелся черный ключ, а на шатре сэра Элбоуза из вражьего лагеря пара рук по локоть в складчатых рукавах. Их еще называют манжесты. На макушках шатров развивались вымпелы, и у каждого шатра стояли прислоненные к нему снопы копий. У баронов позади листей перед входом в шатер помещались щиты или огромные медные тазы, так что вам оставалось лишь бухнуть в один из них древком копья, и еще до того, как замирала гулкая музыка, барон, подобно сердитой пчеле, вылетал из шатра, дабы с вами сразиться. Развеселый сэр Динодан вывесил у своего шатра здоровенный урыльник. Но, разумеется, и на людей тоже стоило посмотреть. По всей равнине между шатров повара ругались с собаками, стянувшими шмат баранины, мальчишки-пажи норовили украдкой написать что-нибудь обидное на спинах один у другого, элегантные министрели душевно пели, подыгрывая себе на лютнях что-нибудь наподобие зеленых рукавов. И оруженосцы с неимоверно невинными глазами пытались всучить друг другу охромелых коней, и лирники, в надежде заработать грош, наигрывали на веелах, и цыганки предсказывали желающим, что их ждет в предстоящем сражении, и играли в шахматы огромные рыцари в неряшливых тюрбанах, у некоторых из них сидели на коленях маркетанки. И куда ни глянь, мельтешили, словно на празднике жонглеры, трузоры, акробаты, орфисты, трубадуры, шуты, министрели, фигляры, медведи-плесуны, канатные плесуны, ходульные плесуны, плесуны-балетные, шарлатаны, пожиратели огня и балансеры. Все это отчасти смахивало на дерби в день скачек. В круг шатрового леса простирался, куда только достигали глаза и дальше, бескрайний шервудский лес, полный диких веприй, матерых оленей, разбойников, драконов и переливниц. В лесу помещалась также засада, о которой предположительно никто не ведал. Король Артур не уделял внимания близившейся битве. Невидимый, он сидел в своем шатре в самом средоточии всеобщей суеты и день за днем проводил в беседах с сэром Эктором или с сэром Кэем или с Мерлином. Командиры рангом пониже нарадоваться не могли, потому что их король проводил столько военных советов, ибо, видя внутри шелкового шатра негаснущую до самого утра лампаду, они преисполнялись уверенности, что король обдумывает план великолепной кампании. На самом же деле разговоры шли о вещах совершенно иных. — Они будут страшно завидовать друг другу, — говорил кей Каждый из рыцарей твоего ордена заявит, что он лучше всех прочих и пожелает сидеть во главе стола. — Значит, нам нужен круглый стол, без всякой главы. — Ну, Артур, как же ты усадишь за круглый стол сто пятьдесят рыцарей? — Постой-ка. Мерлин, который теперь почти не вмешивался в разговор, а просто сидел, сложив руки на животе и сияя, помог Кэю выбраться из затруднительного положения. «Ярдов пятьдесят в поперечнике», — сказал он, — «рассчитывается с помощью два пи». «Хорошо, пусть так. Скажем, пятьдесят ярдов. Ты представь, сколько места останется посередке. Это же деревянный океан с тонким людским ободком. В середине даже еду не поставишь, потому что никто до нее не дотянется». «Значит, стол будет не круглый, а круговой», — сказал Артур. «Не могу подобрать нужного слова». Я хочу сказать, что мы ведь можем сделать стол наподобие обода или тележного колеса, и в пустом пространстве, там, где у колеса спицы, смогут передвигаться слуги. А сидящих за ним мы назовем рыцари круглого стола». «Отличное название!» «И самое важное, — продолжал король, чем дольше думавший, тем мудрей становившийся, — важнейшее — это набрать побольше юношей». Старые рыцари, те, с которыми мы бьемся, в большинстве окажутся слишком старыми, чтобы чему-то научиться. Я думаю, мы сможем принять их и принудить сражаться по-новому. Но они все равно будут сбиваться на старые повадки вроде тех, что у сэра Брюса. Груммор и Пеленор, их мы, безусловно, должны принять, интересно только, куда они подевались. Груммор с Пеленором подходят, потому что в глубине души они всегда оставались добряками». Но я не думаю, что люди Лотта когда-нибудь смогут по-настоящему прижиться в Ордене. Потому я и говорю, что нужно набрать молодых. Нам придется вырастить на будущее новое поколение рыцарей. Взять хоть того мальчугана по имени Ланселот, который прибыл сюда сам знаешь с кем. Вот такие-то нам и нужны. Они и составят истинный круглый стол. — А, кстати, о столе, — сказал Мерлин. — Не понимаю, почему это я до сих пор не сказал тебе, что у короля Лео-де-Гранса имеется один и весьма подходящий. Поскольку ты намерен жениться на его дочери, можно его уговорить, чтобы он отдал тебе этот стол в виде свадебного подарка. — Я намерен жениться на его дочери? — Конечно. Ее зовут Гвинивера. — Послушай, Мерлин, я не хочу знать будущего, да и не уверен, что верю во все это. — Есть вещи, которые я обязан тебе сказать, веришь ты в них или не веришь. Горе-то в том, что я никак не избавлюсь от ощущения, будто существует нечто, о чем я забыл тебе рассказать. Да, и напомни мне как-нибудь, чтобы я предупредил тебя насчет Гвиневеры. — Ты своими предсказаниями всех заморочил, — жалобно сказал Артур. Я и сам уже запутался в половине вопросов, которые собирался тебе задать. Вот, к примеру, кем была моя... «Тебе придется учредить особые праздники», — перебил его Кэй. «На Пятидесятницу и так далее, когда все рыцари будут собираться за обедом и повествовать о своих делах. Это может заставить их сражаться на твой новый манер, чтобы было о чем потом рассказать. А Мерлин мог бы с помощью волшебства написать против их мест их имена, а на сидениях вырезать гербы. Получится великолепно». Эта волнующая идея заставила короля забыть о своем вопросе, И оба молодых человека тут же уселись рисовать для волшебника собственные гербы, чтобы не вышло какой ошибки в цветах. В самый разгар этой работы Кэй, высунувший от усердия кончик языка, вдруг поднял глаза и сказал. — А, кстати, помнишь, мы спорили насчет агрессии? — Ну так вот, я придумал хорошую причину для того, чтобы начать войну. Мерлин застыл. — Хотел бы о ней услышать. Хорошая причина для того, чтобы начать войну, состоит попросту в том, что такая причина имеется. Например, может появиться король, открывший для людей новый образ жизни, ты понимаешь? Что-то такое, от чего всем будет хорошо. Это может быть даже единственным способом спасти людей от погибели. Так вот, если люди окажутся слишком порочны или тупы, чтобы принять его способ, ему придется силой заставить их, мечом, в их же собственных интересах. Волшебник вцепился в свою мантию, стиснул кулаки, винтом скручивая ткань, и затрясся всем телом. — Весьма интересно, — произнес он дрожащим голосом. — Весьма. Когда я был молод, нашелся один такой, австриец, выдумавший новый образ жизни. и убедивший себя, что он именно тот человек, который сможет привести его в действие. Он пытался осуществить свои реформы при помощи меча и утопил цивилизованный мир в страданиях и хаосе. Впрочем, было одно обстоятельство, которое этот деятель как-то упустил из виду, и состояло оно, друг мой, в том, что по части реформ у него имелся предшественник, и звали его «Иисус Христос». Может быть, мы вправе предположить, что о том, как спасти людей, Иисус знал не меньше австрийца. Странно вот только, что Иисус не выстроил своих учеников в штурмовые отряды, не сжег Иерусалимский храм и не обвинил в поджоге Понтия Пилата. Наоборот, он очень ясно сказал, что задача философа — делать свои идеи доступными, а вовсе не навязывать их людям». Вид Укея был бледный, но упорный. — Артур сражается в этой войне, — сказал он, — именно ради того, чтобы навязать свои идеи королю лоту.